Глава двенадцатая. А доехав, позвонил Энджи, сидевший в нашей конторе через дорогу. — Ты уже знаешь? — Да, — сказала она очень тихо и спокойно. — Это я вызвала Чезвика. Он был, был, был. — Спасибо тебе. Знаешь, Энджи, я сейчас хочу принять душ, переодеться, поесть, потом приду. Звонил кто-нибудь? Звонят беспрерывно. — Патрик, скажи мне, ты в порядке? — Нет, — ответил я. Совсем не в порядке, но работаю над собой. Через час увидимся. Струи, обжигающей горячей воды, хлестали меня по затылку, барабанили по темени. Я все же до известной степени католик, пусть и неважный, а потому мои реакции на боль и вину связаны с словами «Добела раскаленный, пекло, гиена огненная». В моей доморощенной теологии жар равносилен спасению души. Под душем я стоял минут двадцать, потом медленно вытерся, по-прежнему ощущая в ноздрях и во рту кисловатый запах крови и горький вкус пороховой гари. Где-то здесь, в облаке пара, твердил я себе, таится ответ, облегчение, возможность свернуть за угол и навсегда избавиться от всего случившегося. Но пар улетучился, а мне ничего не осталось, кроме как собственная ванна, и явственный запах жареного обвернувшись полотенцем я вышел на кухню где и обнаружил эндджи которая доводила отбивную на сковороде до угольной черноты энджи надо отдать ей справедливость принимается за стряпню не чаще чем раз в четыре года и успех ей не сопутствует будь на той ее воля она вообще не подходила к плите и сделал бы свою кухню местом где едят но не готовят Бессознательным движением, поддёрнув полотенце так, чтобы оно закрывало мою медузу на животе, я подошёл к Энджи и из её спины потянулся к плите, чтобы выключить конфорку. Энджи повернулась ко мне лицом, оказавшись таким образом в моих объятиях. То, что я сделал шаг в сторону и стал проверять, какой ещё урон нанесён моей плите, с исчерпывающей полнотой показывает, в сколь угнетённом состоянии духа я пребывал. Что я сделала не так? — осведомилась Энджи. Первая ошибка заключалась в том, что вообще включила плиту. Она дала мне легкий подзатыльник. Ладно же, попросишь меня еще когда-нибудь сготовить тебе. А еще говорят, что это только Рождество бывает раз в году. Сказал я, обернувшись от плиты, и поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на меня, как смотрит на ребенка идущего по бортику бассейна. «Ну, — но я благодарен тебе за твой порыв. — Нет, серьезное спасибо. Передернув плечами, она продолжала смотреть на меня своими карамельными глазами, теплыми и чуть влажными, а потом вдруг сказала, — Обними меня, Патрик. В ней было все, что случалось в моей жизни хорошего. Первый весенний дождь и субботний день в 10 лет от роду. И ранние летние вечера на берегу моря, когда песок уже остыл, а волны обретают цвет виски. У нее были сильные руки, у нее было крепкое и податливое тело, и сердце ее колотилось у моей голой груди. Я ощущал запах ее шампуня и чувствовал себя под подбородком ее пушистый затылок. Я отстранился первым, промямлив. «Ну, гну!» — засмеялась она. «Ты все еще мокрый, юс». И моя рубашка теперь тоже мокрая, и тоже сделала шаг назад. Видишь ли, когда принимаешь душ, это случается. Она отступила еще дальше и опустила голову. На автоответчике миллион сообщений, а я... Она обошла меня, взяла с плиты сковородку с отбивной и понесла ее к мусорному ведру. А я как неумело готовить, так и не научился. — Энджи, — сказал я, — она все еще стояла спиной ко мне. сегодня Утром тебя чудом не убили, Энджи, — повторил я, — мне очень жалко Дженну, но ты чуть было не погиб. А если... Она осеклась, я слышал, как она глубоко вдохнула воздух, чтобы справиться с собой. А если бы это случилось, мне вряд ли удалось бы сохранить, как это говорится, душевное равновесие, будь оно проклято. Мне даже думать об этом невыносимо. Меня это, знаешь, сильно пристукнуло и вдруг я услышал голос дженны в тот миг когда я сказал ей что вот энджи мне например нужна в таком случае держите ее крепче сделав несколько шагов я взял энджи за плечи она откинула голову так что ее затылок уютно устроился прямо у меня под подбородком. казалось что воздух в кухне стал невероятно плотным и неподвижным оба мы затаили дыханиепрост Стояли, закрыв глаза, и ждали, когда уйдет страх, а он не уходил. Энджи отлепилась от меня и сказала, — Ладно, надо, чтобы это осталось позади. Надо работать. Наш контракт ведь не расторгнут? Я отпустил ее плечи. — Нет, не расторгнут. Сейчас я переоденусь, и мы возьмемся за дело. Я вышел, и спустя несколько минут появился на кухне в балахонистой красной футболке и джинсах. Энджи повернулась ко мне, держа в руках тарелку. «Особенно мне удались сегодня сэндвичи из магазина деликатесов. Надеюсь, ты не пробовала их разогреть или сдобрить чем-нибудь?» Она наградила меня красноречивым взглядом. Я взял сэндвич, а Энджи уселась напротив и смотрела, как я ем. сыр Сыровичина, горчица, пожалуй, многовато, но в целом неплохо. «И кто же звонил?» — спросил я. Из аппарата сенатора Малкерна трижды, из секретариата Джима Вернона, речи Колган дважды, двенадцать или тринадцать репортеров и еще Бубба. Да? И что он сказал? Тебе то и в самом деле интересно? Обычно мне это безразлично, но сейчас я чувствовал себя совсем расклеенным и потому кивнул Сказал, чтоб ты, когда в следующий раз соберешься на такое мероприятие, не забыл бы пригласить и его тоже. — Ох этот Боба! Воевал бы он за Гитлера, Гитлер выиграл бы войну. — Больше никто? — Нет, но помощники Малкерна были взбудоражены до крайности. Я кивнул, продолжая жевать. — Скажи-ка, ты намерен объяснить мне толком, во что мы вляпались? Или так и будешь изображать из себя жвачное порнокопытное, а? Я пожал плечами, откусил еще, но тут Энджи вырвала сэндвич у меня из рук. Кажется, меня подвергают репрессии. Это детские игрушки по сравнению с тем, что будет, если ты не начнешь говорить. О, ты беспощадна, Энджи! Отдай сэндвич! Нет, ну ладно, но для рассказа нам потребуется спиртное. Я налил виски в два стакана. Энджи пригубила и молча вылила свою порцию в раковину, потом достала из холодильника бутылку пива, откинулась на стуле и выжидательно выгнула бровь. Так вот, мы вляпались много выше головы. Это я уже поняла, а поконкретней? Никаких документов у Джанны не было, Малкерн мне наврал. Ты, кажется, это предвидел? Предвидел, но все же не до такой степени. Не знаю уж, что я себе воображал, но уж, по крайней мере, не это. Я протянул Энджи фотографию Полсона в неглиже. Ну и что тут такого? Медленно проговорила она. Снимку лет шесть-восемь, на нем запечатлен полуодетый Полсон, зрелище не слишком привлекательное, на это уже не ново, за такое не убивают. Может, и не убивают. Но ты посмотри на того, с кем он снят. По виду этот парень вращается в другом обществе, как по-твоему? Энджи снова стал разглядывать фотографию чернокожего, стоящего рядом с сенатором. Сухощавый, чтобы не сказать субтильный, одет в синюю футболку с треугольным вырезом и белые брюки, весь в золоте, и на шее, и на запястьях, а волосы одновременно и прилизанные, и взлохмаченные, в глазах застыла неистовая, уничтожающая ненависть, лет тридцати пяти. — Да уж, — согласила Санджи, — кто это? Может быть, Сосия, может быть, Роланд, а может быть, не тот, ни другой. Но он решительно не похож на парламентария. Он похож на сутенера. Я ткнул пальцем в дешевенький шкаф и зеркало, где отражались развороченная кровать и угол двери, а на ней два бумажных прямоугольника. Я не мог разглядеть, что там на них написано, но, судя по всему, это были правила поведения в мотеле и напоминание о времени в и выезда. С дверной ручки свисала табличка «Не беспокоить а помещение весьма напоминает... — Мотель. — Правильно, — сказал я, — вам бы, леди, в частные детективы. — А вам бы, сэр, прекратить дурака валять, — ответила Энджи и швырнула фотографию на стол. — Ну и что это все значит? — Это я тебя спрашиваю. Энджи закурила, отхлебнула пиво и погрузилась в размышление итогом которых стала следующая речь. Эти фотографии вполне могут оказаться лишь верхушкой айсберга. Не исключено, что есть другие, такие же еще клеще Кто-то, Соси или Роланд, или, осмелюсь ли вымолвить, человек, причастный к политике, ликвидировал Дженну, потому что знал, она может обнародовать эти снимочки. Таков ход твоих мыслей, Патрик? Именно таков. Ну так вот, либо они полные идиоты, либо ты. Это почему же? «Дженна держала фотографии в своем банковском сейфе, верно?» Я кивнул. «Но в случае насильственной смерти начинается стандартная полицейская процедура. Следствие получает разрешение суда вскрыть все шкатулочки и ларчики, которые были у жертвы, и в том числе ее банковский депозит. Я полагаю, они уже сообразили, что банк был последним местом, где побывала Дженна перед смертью?» да И потому, пока мы с тобой ведем беседы, они вот-вот приступят к вскрытию и изъятию, и каждый, у кого есть хоть капля мозгов, мог бы это предвидеть. Но они могли предположить, что она все вынула из сейфа и отдала мне. Могли. Но вероятность этого бесконечно мала, как по-твоему? И потом, они каким-то образом были абсолютно уверены в том, что Дженна ничего не оставит в сейфе. Откуда же они это узнали? Энджи передернула плечами. Ты же детектив. Вот и включи свой детектор. — Пытаюсь. — Кто-то еще? — сказала она, садясь и ставя пиво на стол. Да — договори же ради бога. — Каким образом они узнали, что утром ты должен быть на этом месте? — Синяя бейсболка. Посенила меня. Энджи качала головой. — Мы потеряли его вчера. Не знаю, как тебе, но мне лично представляется маловероятным, что он все утро болтался где-то между двумя штатами, ожидая, когда ты появишься, да притом на машине, о существовании которой он понятия не имеет. Дождался ли? Да? И проследил тебя до Коммон? Ну-ну, я в это не верю. О том, куда именно направлялись сегодня утром мы с Женей, знали только двое. «Истинная правда», — сказала она. И я одна из этих двоих».